Добраться до оранжереи не составило труда. В конце концов, меня все же решил проводить один из рыцарей семьи Арчер. И нет, не для того, чтобы показать, куда идти, а для того, чтобы я ненароком не убежала. Стеклянная оранжерея была огромной, и из-за обилия разнообразных цветов не было видно ни конца, ни края, и только небольшой круглый белоснежный стол в центре оранжереи не позволял окончательно заблудиться и потеряться здесь. Герцогиня уже сидела за столом и попивала чай. Более того, она была не одна. Рядом с женщиной сидел ее сын Пьер. При этом, если сама Сюзанна выглядела спокойной и даже радостной, то Пьер, в свою очередь, был скован, зажат и сидел с опущенной головой. Уверенно, он видел, что я пришла, но даже взглянуть в мою сторону не собирался. — Ваша светлость? — обратилась я к женщине, слегка присев в реверансе. У меня не было уверенности, что я делаю правильно, однако некоторые вещи, похоже, знает не столько ум, сколько само тело, отработано до рефлекса. Должна признать, что это удобно, но в то же время пугает до чертиков. «Присаживайся, Розалин!» — мягко произнесла герцогиня, также не посмотрев в сторону дочери. Женщина тем временем наливала чай в чашке. «Вот только нас трое, а чашки четыре». Должен прийти еще кто-то. Возможно, герцог. Во всяком случае, я так думал И это чаепитие в моих глазах становилось все мрачнее и мрачнее. Вот уже собралась с духом, чтобы спросить, кого еще мы ждем, как необходимость в этом отпала. «Доброго дня, ваша светлость!» Прозвучал мужской голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела Майкла. А он что тут забыл? Майкл должен избегать герцогиню как огня а не идти добровольно к зверю в лапы. Но нет, он спокойно присел на предложенное место и даже поблагодарил за протянутую чашку чая. Что-то здесь не так. Пьер продолжал сидеть на своем месте, словно слился со стулом. Голова опущена, а взгляд устремлен себе в ноги. Майкл выглядел так, словно отправился на войну. Лицо суровое, а брови нахмурены. Из-за этого схожести с герцогом становилось еще сильнее. И только герцогиня продолжала улыбаться и разливать всем чай. «Давненько мы уже не собирались вот так вместе, верно?» Мягким голосом произнесла женщина, где можно расслабиться и поговорить обо всем. «Расслабиться? Рядом с ней? Да рядом с ней я такая расслабленная, что, боюсь, с недельку буду страдать запором». В свою очередь Сюзанна подала знак своим горничным И тем мгновенно поспешили поставить в центр стола подносы с разнообразными кондитерскими изделиями. Должна признать, что выглядели они прекрасно. Вот только на этом все. Ну, согласитесь, мало тех людей, которые с удовольствием будут есть настоящие цветы и листья, используемые в качестве декора. А ведь они даже не Хотя вон там, кажется, полынь, подвид лекарственных трав, хотя бы что-то. Что же... Улыбнулась герцогиня, слегка хлопнув в ладоши. «Прошу вас, наслаждайтесь угощением!» Я хотела выбрать для себя один из десертов, который более-менее приглянулся, но стоило мне хотя бы поднести вилочку к нему, как столовые приборы выдернули из моих рук, и сделала это одна из горничных. Ничего не говоря, та подхватила вообще не то пирожное, которое я хотела, и плюхнула его мне в тарелку после чего служанка отошла в сторону, сложила руки перед собой и прикрыла глаза, дожидаясь приказа. А вот сама герцогиня уже приступила к еде, мягко улыбаясь, делает вид, словно ничего не видит и не слышит. «Да что происходит? С чего это нам собираться вместе?» Сомневаюсь, что у этой женщины неожиданно проснулись родительские инстинкты. Но ответ и в этот раз не заставил себя долго ждать. Неожиданно Майкл вскрикнул, обхватил живот руками и, скрючившись в позе эмбриона, рухнул на землю. «Что?» — ахнула я, резко вскочив на ноги. «Майкл!» — поспешила к парнишке, но тут до моих ушей донеслось следующее. «Розалин, вернись на свое место! Не позорься!» Голос герцогини был холоднее периода крещенских морозов. Женщина продолжала сидеть на своем месте и спокойно есть пирожное, да допивать чай под слезы, стоны и крики, мучающегося от острой боли подростка. При этом все остальные слуги, которые окружали нас, вели себя так же, словно ничего не видят, ничего не слышат, да и вообще ничего не происходит. Ни рыцари, ни горничные, ни садовые работники — полное игнорирование, словно они знали. И тут я заметила, что десерт из тарелки Майкла все же был надкушен. Тот самый десерт, который я хотела попробовать. Всего одна ложечка. И так много страданий. Это яд. Но больше всего меня поразило то, что, скорее всего, об этом знал и сам Майкл. Он прекрасно понимал, что хочет сделать герцогиня. Но сделал вид, словно тому ничего не известно, И Майкл не притворялся. Того трясло, пот лился ручьем, а изо рта с кашлем выходили брызги крови. Я тут же вспомнила тот ужас в глазах Майкла, когда я предложила ему изготовленные кексы. Это его реакция и крики. Это ведь далеко не в первый раз, верно? Тогда я не понимала, но сейчас... — Чего вы все стоите? — гневно бросила в сторону рыцарей. — Наследник герцогской семьи болен. Немедленно отведите его к лекарю. Но те нахмурились, поджав губы. Может, им и неприятно слышать крики подростка, да вот только все равно успели привыкнуть к подобному и успели выбрать для себя сторону. Это далеко не Майкл. «Розалин!» — холодно произнесла герцогиня. «Ты все неправильно поняла!» — отозвалась она, улыбаясь одними губами, в то время как в голубых глазах бушевала ярость. — Это просто тренировка. «Что — Что? — ахнула я, готовая схватить пирожное из тарелки Майкла и силой впихнуть его в рот Сюзанны. Какая, к черту, тренировка? — Боже, боже! — вздохнула герцогиня. — Откуда ты только понабралась таких выражений? Леди не присущи выражаться столь грубо и вульгарно. Ты же все-таки невеста наследного принца. Что будут говорить о нашей семье люди, если услышат тебя?» «Я спросила, какая, к черту, тренировка?» Повторила свой вопрос, делая паузу на каждом слове. «Ему плохо!» «Тренировать тело всегда сложно», – протянула герцогиня, при этом продолжая улыбаться. «Сын герцога должен быть сильным не только духом» но и телом. Поэтому необходимо иметь иммунитет к некоторым ядам. Да, может это и выглядит неприятно, но это ему же на пользу. Уверяю. На последних словах улыбка герцогини стала не просто широкой, а скорее злобной и дьявольской, но лишь на миг. Потом она вновь словно надела маску. Она его не убьет. Но это не значит, что не будет мучить. То же самое делает и герцог. Избивает Пьера до полусмерти, но не убивает парня. Наслаждаются страданиями тех, кто ни в чем не виновен. А те, кого они на самом деле хотят уничтожать, живут себе припеваючи. Да уж, с каждым прожитым днем в этой семейке все лучше и лучше, понимаю Розалин. Но терпеть подобное не намерено. «Вы двое подошли сюда», — указала на двух рыцарей. «Взяли брата и немедленно отнесли его к лекарю. И не дай Боже, ему по пути станет хуже. Клянусь, я сделаю так, что кровь у вас в итоге будет литься не только изо рта, но и из других доступных отверстий». «Они тебя не послушают, Розалин», — продолжала усмехаться герцогиня, попивая чай. «Это мои люди, так что слушаются они только меня». Как я уже говорила, на днях встречусь с наследным принцем и передам, что все рыцари и служанки, которые прислуживают моей матери, на самом деле вовлечены в государственные измене. Согласно королевскому закону, за такое несут ответственность сразу три поколения. Поэтому, — бросила в сторону рыцаря озлобленный взгляд, — рекомендую вам сегодня попрощаться со своей семьей. Увидитесь в последний раз. Об этом законе я знаю не понаслышке. Именно согласно этому закону принц убил всю семью Арчер в первой версии событий, поэтому такое забыть трудно. Последние мои слова возымели эффект. Рыцари, стараясь избегать взгляда герцогини, поспешили к Майклу, который уже и не орал больше, а просто тихо стонал. Но сомневаюсь, что он был в сознании. Те бережно взяли юношу на руки и побежали прочь из оранжереи. «Розалин!» Вскрикнула герцогиня, наконец-то срывая со своего лица маску элегантности. — Вот она, настоящая! Тонкие губы искривились в непреодолимой ярости. Холодные глаза буквально проклинают, а чашка с чаем, которую она еще мгновение назад держала в руках, разбилась на десятки осколков из-за сильного давления женской руки. Несколько осколков даже полоснули щеку Пьера, который сидел неподалеку. Да вот только тот, Не выглядел испуганным. Скорее наоборот, впервые за все время он наконец-то поднял голову и посмотрел в мою сторону. Так удивленно и растерянно. «Ты!» — задыхала Сюзанна. «Что ты себе позволяешь? Совсем забыла свое место?» «Это ты, маменька, похоже, забыла. Кто я и где мое место?» — отозвалась с усмешкой. — Что? — ахнула та. — Я более незапуганная девочка, которая отчаянно нуждалась в родительской любви, — продолжила, гордо приподняв подбородок. — Совсем немного, и я стану Розалин Коллинс, наследной принцессой нашего королевства. Думаешь, я позволю тебе и дальше купаться в лучах славы, роскоши и власти? — Да, да, да как ты смеешь! — задрожал ее голос. «Я твоя мать! Я родила тебя!» «О, неужели вспомнила?» Вновь усмехнулась. «Однако я тебя своей матерью не считаю». От этих слов губы герцогини задрожали. Она словно не знала, что сказать на это. Никогда не попадала в подобную ситуацию и находилась в растерянности. Но я более разговаривать с ней не хотела. «Спасибо за отвратительные чаепитие!» Можешь больше не приглашать». Развернулась к выходу. Передо мной стояли служанки, но когда они поняли, что стоят у меня на пути, в один миг отбежали в сторону, словно по щелчку. Теперь каждая из них меня боялась. И это хорошо. Успела понять, что если ты хочешь, чтобы с тобой считались, не стоит заводить друзей и добиваться их уважения. Достаточно одного. Страха. Этого вполне хватит. Но Сюзанна не была бы собой, если бы позволила мне так просто уйти. Она злилась, но не из-за того, что я встала на сторону Майкла, а из-за того, что та теряла свою власть. Власть! единственная, ради чего она терпела герцога все это время. А если лишиться ее этого блага, то все остальное теряет смысл. — Жди! — крикнула там мне в спину. — Скоро придет учитель по этикету, господин нож. И, произнеся это, Сюзанна наконец-то торжественно улыбнулась. «Второй раз слышу это имя. Учитель Ош, значит». Решив не отвечать, наконец-то покинула оранжерею и направилась к себе в комнату.